Глава 24. Эйсон, столица Аргента. Тивадар пропал с концами. Я уже начал тревожиться за него. Часа четыре его не было. Пошел уже к Сиднешу, чтобы спросить, не вернулся ли брат со свидания, и наткнулся на самого Тивадара, бодрым шагом идущего мне навстречу. Получается, в этот раз Сиднеш отправил брата не в Королевскую Академию Магии, а к нам в Академию Дерзких. «А, я же знаю, почему. Дуэль. Брату со мной поговорить надо». «Ну, нашлась пропажа», — сказал я ему, пожав руку. «Затянулось свидание?» «Ага. Меня там на дуэль вызвали. Вернее, я по морде дал этому хамалу, так что, наверное, это я его вызвал. В общем, после этого наши отношения с Данжетой существенно продвинулись. Мы уже за руки держались». — Я по достоинству оценил, светящееся от радости лицо брата и непривычную для него длинную речь. — Ага. Молодцы вы с Данжеты, Рад за вас, — сказал ему. — Значит, инициатором дуэли был ты. — Он уломился в ресторан. Начал говорить гадости в адрес донжеты С чего б я стал терпеть? — Да не очень важно, собственно. Немного просто удивлен, что дворянин вызвал тебя на дуэль. Он не знает, что ты не дворянин. — Нет, это я успел ему сказать. Наверное, расстроился, когда я ему нос сломал. В принципе, понятно. Да и к тому же, судя по собранной о нем информации, его отец не так и давно купил ему титул, он, наверное, сам еще не обвыкся. Но надо подстраховаться на случай, если завтра попробует увильнуть, сказав, что не может биться ни с дворянином. Пожалуй, попрошу я поприсутствовать на дуэли герцога Картана. — Пусть он в этом случае тоже даст тебе временный титул барона, как со мной однажды было, — предложил я. — Точно! Гениальная идея! — обрадовался Тивадар. — Ну, а теперь постарайся пока не думать про то и бегом в тренировочный зал. До ночи будем тебя гонять по очереди на учебных дуэлях. Завтра тебе нужно быть во всеоружии. Повторим все типичные уловки дуэлянтов и меры противодействия. «Покажешь мне все мои комбинации, которым я тебя обучил. Если увижу, что пускаешь слюни по своей девушке и относишься к делу несерьезно, от завтрашней дуэли как глава клана тебя отстраню и сам выйду против этого хамала. Все понятно?» «Нет, я сам должен его убить», — обучился Тивадор. «Для меня это личное дело». «Докажи мне, что сможешь это сделать сегодня в зале, серьезно отнесясь к моим словам и убивай себя на здоровье. Я что, против?» Чемодар меня порадовал, отнесся серьезно, как я и просил, и демонстрировал на учебных дуэлях результаты лучше, чем обычно. Умеет он концентрироваться, когда нужно. Значит, и завтра на дуэли сможет сконцентрироваться. Разумеется, я связался при помощи Сиднейшая и с секундантом Хамала. Дубринак, правда, во время нашего разговора вел себя странно, запинался, долго отвечал на каждый из моих вопросов. Совсем не тот бодрый и наглый парень, что связался со мной не так давно договариваться о дуэли Тивадара и Хамала и попутно вызвал меня на дуэль из-за какого-то пустяка. Хамал — Драмарское королевство. глупость он, конечно, сделал, вызвав этого Тивадара на дуэль. Как следует подумав, Хамал признал правоту ангажера. «Брат лучшего дуэлианта в мире должен быть тоже очень хорош, уж точно лучше его. А если он все же его победит, то немедленно получит вызов от Эйсона, и вот тогда уже все. Ни одного шанса выжить не останется. Но умирать-то все равно не хотелось. Да скинь демоны, пусть заберут себе эту донжету и ее деньги, самому бы как-то выкрутиться». Наконец, рассмотрев все варианты, он понял, что ему надо исчезнуть. Пришла пора сообщить эту новость его отцу. Он, само собой, не обрадуется, но вряд ли захочет, чтобы его сын гарантированно завтра умер. Дворянской честь это, конечно, хорошо, но не так давно он и сам себе титул купил. Хамал прекрасно помнил, что до того, как отец стал главным помощником канцлера, не так и много было у них денег, чтобы задумываться о покупке дворянства. — Помнил и тот восторг, который охватил его и отца, когда на новой должности деньги буквально полились на них золотой рекой, и все стало возможно. Отец купил себе баронский титул, ему титул баронета, отправил его учиться в Королевскую академию магии Драмарского королевства, в которую он в этом году перешел на четвертый курс. Нет, из-за красивого титула баронета, тем более купленного, <связать> умирать точно не стоит. Отец его поймет. Главный помощник канцлера — человек очень занятой. Но не так и часто сын у него появлялся в рабочее время, чтобы он не нашел для него времени. Вскоре они уже беседовали. Отец прекрасно знал о его планах жениться на Данжете и унаследовать огромное состояние Гритбенка и полностью их поддерживал. Так что для него тоже стала огромной неожиданностью та ситуация, в которой сын оказался из-за того, что эти планы настойчиво реализовывал. Большим облегчением для Хамала стало то, что он его не осудил за допущенный промах с вызовом на дуэль Тивадара, а стал вместе с ним думать над тем, как выкрутиться из этой ситуации. Подумав с лараш Лараж сказал, «Я дурак, что велел тебе наладить связи с этим дубренагом. Надеялся, что ты подружишься с сыном влиятельного при дворе герцога, и мы укрепим свои позиции». — Так-то по уму, как узнали про то, что это брат Тивадар, убрать бы Дубринага немедленно, договориться с ангажером, и никто бы в нашем королевстве не узнал об этой дуэли. А что там, Тивадар бы этот говорил уже и не важно. Он иностранец и без титула. — Не сработало бы, отец, — вздохнул Хамал. — Ангажер бы промолчал, но в том зале была еще и Данжетта. Она бы подтвердила, что я принял вызов на дуэль. Да кто бы ее слушал? Все знают, что она ненавидит тебя из-за смерти ее мужа. Дала бы божественную клятву, тогда бы поверили. Да и смысл сейчас об этом говорить. Время уже упущено, Дубринак уже всем растрепал. — Тоже верно, — согласился Лорадж, А нельзя перенести эту дуэль под благовидным предлогом на недельку. А За это время наймем лучших убийц, надбавим прилично за срочность, и нет больше этого Тивадара. «Отец, у она два грандмага в телохранителях, и он доказал в Бельбе, что не дурак. Но убьем мы этого Тивадара, и что? Он поймет, что это мы заказали его брат и явится сюда вызвать меня на дуэль. А как мы убьем его по этой же схеме с такими телохранителями?» «Набежать тоже нельзя, сын. Это нам плевать на эту дворянскую честь. Мы недавно стали дворянами» но королевством правят аристократы у которых по несколько десятков поколений дворян в роду он у канцлера моего двадцать пять поколений предков с титулом служили еще у первых королей нынешней династии при малейшем подозрении с их стороны что ты сбежал чтобы не появляться на этой дуэли и это уже утрачь свою должность камал подумал над тем, спросить ли своего отца, что ему дороже — карьера и деньги или жизнь сына, но промолчал. Боялся получить ответ, который ему не понравится. И, в конце концов, сбежать он вполне сможет и без позволения отца. Как тупой баран на убой он точно не пойдет. Отец, видимо, сообразив, о чем он думает, покачал головой и сказал назидательно. — Сохранить мою должность для нас важнее, чем ты думаешь. Я многим серьезным людям в Драмарском королевстве наступил на любимые мозоли, находясь на этой позиции. Да и все в курсе, что я теперь очень богат. Сейчас нас от мести и расхищение нашего состояния защищает моя должность, но стоит ее потерять, как все изменится. Мы же не потомственные аристократы, чтобы нас никто не тронул из уважения к нашим предкам и боязни, что король за нас заступится. Ларадж отпросился у канцлера, и они с сыном отправились в город закупать в лучших лавках всю литературу, связанную с дуэлями. Сели дома изучать ее. Вскоре отец поднял голову и сказал, просияв, «Я нашел. Мы можем заменить тебя на другого бойца, сын. Скажем, что ты не хочешь биться ни с дворянином. Такая дуэль, мол, может негативно сказаться на твоей чести. Я уже проверил, отец». С кислым выражением лица сказал Хамал. Это возможно во всех случаях по дуэльному кодексу аргенты По нашему драмарскому дуэльному кодексу это невозможно без урона чести в том случае, если был сделан вызов на смертельную дуэль. Я уже спросил Дубренага. Он договорился о том, что будем биться в нашем королевстве. Обычно так и делают, когда вызов делает иностранец. Так что мне винить его не в чем. Значит, и правила тоже наши, местные. «А в аргент дуэль нельзя перенести?» «В кодексе про это ничего не написано, но я знаю, что любые переносы очень нехорошо воспринимаются в обществе. Считается, что дуэлянт не уверен в себе, раз ищет преимущество за счет использования другого кодекса. Если сделаем так, то потом каждый наш шаг будут изучать под лупой на предмет соответствия дворянской чести». И замена на другого бойца по аргентским правилам, вполне законная в Аргенте, будет воспринята дома крайне негативно, вплоть до лишения дворянства. «Да, и без титула плохо, когда ты грязь под ногами аристократов. И с титулом тоже есть свои нюансы», — вздохнул отец, но через несколько секунд просиял. «Но все же кое-что я придумал». Сделаем кое-что, и не пожалеет, что вообще сунулись на нашу землю. Они остались сидеть у себя в Аргенте. Слушай меня внимательно. Хотя нет, я ничего тебе не скажу, чтобы если тебя заставят принести божественную клятву, ты не мог рассказать ничего компрометирующего. Просто будешь выполнять мои указания. Эйсон, столица Аргента. Я пошел к Корнелу, предупредил о моей дуэли, что с ним скоро свяжется секундант противника. Корнел подошел ко мне через четверть часа. Договорились на завтрашнее утро. Через десять минут после дуэли Тивадара с его противником. «Отлично», — сказал ему. «Тебе не боязно за Тивадара завтра?» — неожиданно спросил он меня. «Боязно немного, но это его выбор, и он имеет право его сделать». «Зная Тивадара, уверен, что он сильно обидится, если мы любым способом ему помешаем. К примеру, если я сам выйду вместо него завтра. Так можно и подорвать его уверенность в себе. Он горит желанием убить этого негодяя за то, что тот погрузил в горе Данжетту. И, в принципе, зная, как и что там происходило, понять его вполне можно. Этот хамал тот еще козел. Разрушил счастье молодой семьи, да еще и преследовал вдову» опираясь на должность своего отца. В мире без него станет намного лучше, а Данжетта впервые почти за год вздохнет свободно. — Что? А она и в самом деле такая красотка, как тивадар говорит. — полюбопытствовал Корнел. — Что есть, то есть, — улыбнулся я. — Тут передо мной возник новый коммуникационный портал, опять от неизвестного мне человека. Что за день? Неужто Тиводар еще кого-то на дуэль сегодня успел вызвать, и это новый секундант? Вот тебе и тихоне, если это так и есть. Но этот вызов оказался связан с моей собственной вчерашней дуэлью. — Добрый день. Это Эйсон, граф Оригарский, граф Вартекский? — спросил меня богато одетый пожилой человек лет под семьдесят. — Все верно, — подтвердил я. — Ваше сиятельство. — Вам обращается герцог Тайлеб из Драмарского королевства. Мой сын опрометчиво вызвал вас сегодня на дуэль. — Слушаю вас, ваша светлость, — вежливо сказал я. Видимо, это отец этого самого Дубренага. — Потому как никто другой меня на дуэль сегодня не вызывал. Это была ошибка с его стороны. Страшная ошибка. — Он хочет извиниться? В этом случае дуэли не будет. — Но, граф, вы же понимаете, что в этом случае его репутация будет полностью испорчена. Это была его инициатива — оскорбиться из-за пустяка и вызвать меня на дуэль. Я его за язык не тянул. Возникла пауза, впрочем, недолгая. — Ваша светлость, я уже старик, одобренок, мой единственный сын, другого уже не будет. — Честно говоря, я не понимаю вообще, в чем проблема. Разве он не может выставить вместо себя кого-то другого? Не выдержал уже я. Ну да, целый герцог. Денег наверняка полно. В чем проблема нанять и выставить кого-нибудь другого против меня с подходящим разрядом? Вот ни за что не поверю, что моя репутация отпугнула решительно всех. Люди все разные. Большинство моя репутация непобедимого дуэлянта испугает, но кого-то она только подхлестнет. Возникнет острое желание упрочить собственную репутацию, победив дуэлянта с таким именем. Мало ли, репутации этого Эйсона слишком раздули, а на деле его вполне возможно победить. «Мой сын-идеалист», — тяжело вздохнул герцог, — «он ни за что не согласится с таким уроном для чести, как замена. Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы согласились не убивать его на этой дуэли». Но явно не стоит говорить ему, что я и так не собирался. Должники мне всегда пригодятся, тем более в этом драмарском королевстве, в котором у Тивадара будет дуэль с сыном местной шишки. Мало ли, что там захочет его папаша учудить. Считайте, что договорились. Как я смогу отплатить вам? Тут же оживился старик. Артефакты, золото, что угодно. Нет, мне от вас понадобится только одна услуга. «Не переживайте, ничего против правил чести. Просто помогите проследить, чтобы завтрашняя дуэль моего брата, Тиводара с Хамалом, сыном главного помощника канцлера, прошла по всем правилам. Не нравится мне репутация этого Хамала». «Это я смогу сделать, ваше сиятельство», — ответил мне ставший совсем уж радостным герцог. «Договорились, ваша светлость», — сказал я, — «и на этом мы закончили наши переговоры». Интересно, чего он так обрадовался, когда услышал об услуге, что от него потребуется? То ли она ему мелкой показалась, то ли сам ненавидит этого хамала с его папашей. Ладно, главное — подстраховать брата. Рано утром, когда собирались в поездку в Драмарское королевство на две дуэли, я получил запрос на коммуникационный портал от Аркоша. — Господин, посланные люди собрали информацию про... Того человека, что живет в Срединном Королевстве. А, Аркош снова ударился в конспирацию. Кем я там интересовался в Срединном Королевстве? Только гранд-магом Торглаусом, который в будущем переметнется на сторону демонов. И которого я еще не придумал, как буду убивать. Хорошо, я загляну в Академию сегодня, переговорим. Все равно спешить некуда, пока я не решил еще, как мне с ним разобраться. Как же мне убить этого грант мага чтобы это не вызвало никаких подозрений у других гранд -магов, что убил его кто-то, кто сам гранд не является, и желательно не используя кутеромет? Ничего, я все равно что-нибудь придумаю. Оставлять такой козырь, как гранд да еще и патриарха могущественного клана, высшим демоном, слишком жирно для них. Он же и весь клан, скорее всего, в их армию приведет. Перебьются. Но пока что ни к чему разбрасываться. Сегодня у нас две дуэли. Если за свою я совсем не волнуюсь, то за дуэль Тивадара есть, конечно, опасения. Минимальный, все же я сам его готовил и оцениваю его уровень как дуэлианта очень положительно. Но тут главное, чтобы он не отвлекался. Я уже и попросил его связаться с Данжетто и сказать ей, чтобы она не приходила на дуэль. Сколько дуэлей было проиграно только из-за того, что влюбленный дурак смотрел не на противника, а пытался отыскать взглядом на трибунах свою даму сердца. Так ему и сказал слово в слово, и вроде бы он со мной согласился. Правда, как выяснилось, у него несколько другая мотивация. Он считает, что такому нежному цветку, как Данжетта, не нужно смотреть на кровь и грязь на дуэльной площадке. Ему говорить ничего не стал, но сам уверен, пообщавшись с Данжеттой, что она с огромным удовольствием взглянула бы на то, как прольется кровь Хамала. Не выглядит она нежным цветком, способным зажмуриться в такой момент. Девушка она вполне себе закаленная трудностями и не склонная к всепрощению. Если и была когда-то наивной, то гибель мужа и вынужденной изоляции в имении деда быстро заставили ее повзрослеть и понять жизнь. Ну ладно, пусть Теводар остается в тех иллюзиях, что сам себе по поводу нее нафантазировал.